Глава 83 Лунный свет бросал мягкий блик на пушистый ковер у кровати. В комнате было темно, но мрак в моей душе развеялся в ту самую секунду, когда Влад озвучил то, чего хочет на самом деле. Улыбнулась, уютно кутаясь в тепло мужских объятий, и коснулась загорелого плеча губами. «И что ты чувствовал тогда?» Подняла вопросительный взгляд на мужа, и тот улыбнулся одними глазами. Ночь, когда я заработал свой первый миллион, непослушная прядь упала мне на лицо, и Влад стряхнул ее, невесомо касаясь скулы. Я думал о том, что на шаг приблизился к цели. Думал, как ты спишь в своей теплой постельке и не подозреваешь, что строю планы по разрушению империи, наследницей которой ты должна была стать. Но в основном думал о том, как сладко будет использовать тебя ради этой цели. Воронов ухмыльнулся, прижимая меня теснее, и коснулся моей макушки губами: А что ты почувствовала, когда впервые увидела меня после стольких лет? Прикрыла глаза, сокрушенно застанав, и уткнулась в плечо мужчине из прошлого. Я разрываюсь между страхом и потерлась носом о его загорелую кожу и поцеловала совсем рядом с ключицей. Желанием проверить, насколько сильно ты изменился! Полагаю, последние пять слов. Предложение лишнее. Тихо рассмеялась, понимая, что уже давно не чувствовала себя так хорошо, как сейчас, в объятиях моего ласкового и нежного зверя. Ощущение, что теперь все встало на свои места. Жаль только, что нам понадобилось столько времени, чтобы понять, что для нас по-настоящему важно. Прости меня. Необходимо было видеть его душу, и я подняла взгляд, вглядываясь в черный омут красивых глаз. Я никогда не перестану казнить себя за ту ложь, отобравшую у нас столько лет. Если бы я могла все изменить, я бы никогда не солгала тебе. Знаю. Влад очень серьезно на меня посмотрел, и я поняла, что эти слова важны для него так же сильно, как для меня его прощение. Вернись я на 8 лет назад. Никогда бы не позволил тебе сомневаться в своих чувствах. И сейчас не позволю. Он склонился к моим губам и коснулся их так, Словно боялся, что я видение, и просто растворюсь в лунном свете. Тепло его ласки, нежность рук, жар любимого тела были моим воздухом, моей жаждой, моим наваждением. Хотелось дышать им, пить его дыхание до дна, растворяться в нем. И я теснее прижалась к любимому, мечтая доказать ему, как дорого сердцу каждое его прикосновение. Но Влад поразил, заговорив так не кстати. «Идем». У меня для тебя сюрприз.